Голова 13. Очищающая пилюля. Оставив на факультете боевых искусств легенду, аван Буэлэ вернулся в пещеру Бессмертного. Он развалился на веранде, откуда открывался прекрасный вид на окрестности и необъятное небо. На автомате, достав пакетик со снэками, он принялся неспешно жевать содержимое. «Я так похудел! Нужно подкрепиться!» Ван Буэлэ со вздохом потрогал свое крохотное лицо и округлый живот, план по похудению сработал, Весь духовный жир сгорел, вот только он вновь вернулся к своей прежней, не очень худой форме. Несмотря на это, Ван Боулэ был доволен результатом. «Толстые праотцы теперь вряд ли меня поймают!» Ван Боулэ усмехнулся, он чувствовал в себе мощь кровавого цы, незаметно для себя он достал ещё один пакетик со снеками. С наступлением вечера Ван Боулэ наконец-то наелся. Не заметив кучу пустых упаковок на веранде, Он вернулся в пещеру Бессмертного и приступил к переплавке духовных камней. На основе прошлых экспериментов он вновь собрал духовную энергию с помощью циркуляции техники поглощения Отцы Великой Пустоты. Вобрав в себя духовную энергию, он сгустил в руке духовный камень. Полупрозрачный камень не особо сверкал, тем не менее Ван Буэлэ улыбнулся от уха до уха. В его глазах камень всё равно выглядел как крохотное сокровище. чистота 75%!» «Надо как следует постараться и довести частоту камней до 90%!» От одной мысли о перспективах и власти, которые сулили пост главного префекта, Ван Буэлэ поёрзал на месте и вновь с головой ушёл в культивацию. Незаметно промелькнула неделя. За эти семь дней Ван Буэлэ изредка появлялся на кафедре духовных камней, его энтузиазм относительно их занятий слегка поубавился. Большую часть своего времени он культивировал технику поглощения отцы Великой Пустоты, В итоге он столкнулся с проблемой. После достижения частоты в 75% прогресс остановился. Как будто он натолкнулся на стену. Сколько бы он ни бился, ему никак не удавалось пробить её. Вот тут Ван Боул и занервничал. После нескольких дней бесплатных попыток он с досады похлопал себя по животу, после чего вытащил маску и пробурчал. «Я что, неправильно культивирую? Может, я упустил из-за расплывчатого текста?» В поисках решения Ван Боуэлэ достал подушку иллюзии и вошёл в её мир. Его встретила всё та же заснеженная равнина и пронизывающий ветер. Не в настроении наслаждаться прохладой, он достал затуманенную маску. Пару мгновений спустя он вновь увидел письмена. В ходе повторного обследования он подтвердил, что не допустил ошибок во время культивации. «Странно, я всё делаю правильно, но почему-то не могу подняться выше 75%.» а Ван Боуэлэ разочарованно вздохнул. Когда он уже собирался покинуть иллюзию и искать решение в реальном мире, чёрная маска, словно услышав его слова, внезапно покрылась рябьё. К изумлению Ван бо техника поглощения отцы Великой Пустоты исчезла. Теперь там красовались другие письмена. Новый текст дал ему ответ на проблему чистоты духовных камней. Ван Бо-Оле протёр глаза и с подозрением покосился на маску. «А ну выходи! Кто здесь? Я знаю, что ты здесь! Не прячься!» Крича всё это, Ван Буэлэ напряжённо смотрел на маску, однако та никак не отреагировала. Ещё раз перечитав текст, лицо Ван Буэлэ посветлело. «Очищающая пилюля!» В тексте маски объяснялось следующее. Для получения духовных камней более высокой частоты ему требовалось нечто под названием «очищающая пилюля». Только такая пилюля могла частично убрать скверну из тела, дабы духовная энергия свободнее могла передвигаться по телу. Это могло помочь поднять частоту духовных камней. Ван Боуле оказался перед дилеммой. С одной стороны, его заинтриговало предложенное решение, с другой мозг вело себя довольно подозрительно, в сомнениях он покинул мир иллюзий. Войдя в духовный интранет-академии, он начал поиски. Довольно быстро нашли сведения об очищающих пилюлях. Совершенно безвредные для людей с отличными положительными свойствами, они вычищали из тела человека скверну, отчего практикующие боевые искусства приобретали повышенную ловкость. У пилюль было всего два минуса – сложность переплавки и, как следствие, крайне высокая цена. Такой пилюль не мог переплавить простой студент факультета алхимии, её мог изготовить главный префект, да и то, если ему крупно повезёт. К тому же, в случае успеха он, скорее всего, примет её сам. Входящие в состав лекарственные травы считались довольно ценными – поэтому даже с достаточным навыком у главного префекта вряд ли нашлись бы деньги на их закупку. За внушительную сумму пилюлю мог переплавить преподаватель факультета алхимии. Если подводить итоги, в пределах Нижней Академии очищающей пилюли были бесценны. Изучив описание очищающей пилюли, Ван Буале принял решение. Безусловно, Маска вызывала подозрения. С другой стороны, в пилюле не было минусов, только плюсы. С этого момента у него появилась новая цель. последующие дни, за исключением занятий и культивации, он практически всё время наводил справки о пилюле. Он даже связался с Зайкой и Думинь, которые учились на факультете алхимии. По его просьбе они тоже поспрашивали о пилюле на факультете. К сожалению, это ничего не дало. Ван Боулэ осознавал ценность и редкость такой пилюли. Даже если кто-то захочет её продать, вряд ли простые студенты вроде Зайки и Думинь об этом узнают. Сам Ван Боулэ являлся особым студентом, однако он и года не проучился в Дао Академии. Без нужных связей было практически невозможно выйти на людей с необходимой информацией, кропотливая работа в конечном счёте принесла свои плоды. Зайка крайне серьёзно отнеслась к просьбе Ван Боуле, она до сих пор считала, что Ван Боуле спас ей жизнь. После того, как правда о тесте вскрылась, она, как и Люда Аубинь, всё равно не могла забыть окровавленную фигуру Ван Боуле, поэтому она не отмахнулась от просьбы и серьёзно подошла к задаче. Благодаря милому личику и весёлому характеру, она легко располагала к себе людей, поэтому спустя месяц ей удалось кое-что выяснить. «Бауле! Через две недели в городе Эфира состоится аукцион! На нём будет выставлена одна очищающая пилюля!» Когда Ван Бауле получил голосовое сообщение от Зайки, от радости он поцеловал кольцо-передатчик. «Сяоя, люблю тебя!» В общежитии факультета алхимии Зайка сидела на своей кровати, Когда из кольца передатчика раздался звук поцелуя, она залилась краской. Сидящая напротив Думейн с подозрением прищурилась. «Сяуя, что такое?» «Ничего». Зайка опустила голову, надеясь, что подруга не услышит бешеного стука сердца. Помимо смущения она почувствовала нечто странное, не поддающееся описанию. Ван Буэл этим временем пустился в пляс в своей пещере Бессмертного, то и дело вставая в победную стойку. Его глаза буквально горели. «На аукционе потребуются духовные камни. С этим проблем не будет. Духовные камни 75% чистоты стоят немало. К тому же затраты при их производстве у меня нулевые!» Ван Боулэ вовсю горло расхохотался, словно очищающая пилюля уже принадлежала ему. За время культивации техники он накопил приличное количество духовных камней, ему самому они практически не требовались, если придётся обменять их все на очищающие пилюли, он сделает это, не моргнув глазом. «Нельзя поддаваться беспечности!» В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорится «Никогда не недооценивай своего врага!» С этой мыслью Ван Буэлэ решил переплавить ещё духовных камней. Следующие две недели он практически безвылазно просидел в пещере. Утром в день аукциона Ван Буэлэ полной энергии и силы вышел из пещеры Бессмертного, озеро зеленолестья где находилась Дау академии Эфира, располагалась к востоку от города Эфира. Студентам Академии не запрещалось посещать город. Хоть Ван Буоле отправлялся туда впервые, он знал, где находится город. На лодке он доплыл до берега и побежал по дороге. Вскоре впереди показался город. В сравнении с городом Феникса этот был намного больше. По размерам он во много раз превосходил его родной город. Всё-таки город Феникса был одним из множества небольших городков, тогда как город Эфира являлся одним из 17 главных городов Федерации. Город окружала огромная стена из странных плит с металлическим отливом. Вдоль них шёл ряд острых шипов. Поблескивая в солнечных лучах, вокруг шипов витала аура смерти. Помимо стены, город окружала огромная магическая формация. Она работала в штатном режиме, однако от неё всё равно исходило давление. Издалека было видно множество пагод, возвышавшихся над городской стеной. Над каждой из них медленно вращался шар, время от времени выпуская разряд электричества. Вскрывавшаяся в них сила могла справиться с любым врагом в небе. Всё это появилось благодаря древнему мечу из позеленевшей бронзы. Он прилетел из космоса и пробил солнце. В результате столкновения фрагменты разбившиеся рукояти рассыпались по всему земному шару. Многие фракции того времени обнаружили и взяли их под контроль. Техники культивации дали начало новым школам мысли, подобно зацветшему лугу после дождя. Это изменило всё в Федерации. Сама федерация состояла из четырёх крупных фракций. Многие фракции поменьше находились в зависимом положении от этой четвёрки. Если бы не война с чудовищами, разразившаяся в начале эры духовного истока, федерации вполне могло уже не существовать. В глазах обывателей федерации царил мир, в ней лишь изредка вспыхивали конфликты между крупными и мелкими фракциями, однако из-за войны с чудовищами враждующие стороны не переходили определённых границ. Конфликты не перерастали в масштабные столкновения – Всё-таки война с чудовищами прошлого чуть не поставила человечество на грань уничтожения. Федерацию чуть не стёрли с лица Земли из-за внезапного появления духовной энергии. Её появление дало возможность культивировать не только людям, но и диким зверям и растениям. Насыщенная духовная энергия вызвала множественные мутации у зверей, растений и птиц, некоторые стали превосходить человека в силе во много раз. Таких существ считали крайне опасными – После окончания войны Федерация возвела города-крепости, но весь остальной мир, будь то густые леса или океаны, остались во власти чудовищ. По этой причине города были оснащены такой серьёзной защитой. Из-за опасности, поджидающей за городскими стенами, большинство людей проживали всю свою жизнь в городах. Вылазки наружу обычно сопровождал специально нанятый вооружённый эскорт. Ван Буэлэ и других студентов доставили в ДАО-Академию, соблюдая похожие меры предосторожности. Ван Буэлэ остановился перед стенами величественного города Эфира. Он сделал глубокий вдох, задрал подбородок, выпятил грудь и уверенной походкой зашагал вперёд.